Пятеро высших чиновников империи сидели в столовой его величества и в ожидании императора обсуждали новости, привезенные адмиралом Саид-Шахом. «Я едва не потерял дара речи, господа, когда увидел его. Он просто копия нашего императора», — рассказывал адмирал. «Дважды в разговоре с ним я чуть не произнес ваше величество». «Похожие люди встречаются довольно часто», — заметил Бертольд Крайс. «Но не настолько же», — возразил адмирал. «Те же черты лица, та же походка, поворот головы». «И уши, господа, уши!» Я был так заинтригован, что позволил себе изучить рисунок ушей мистера Шиллера. «И что вы думаете? Один к одному уши императора Джона». «Но вы могли и ошибиться. Относительно ушей», – заметил шеф безопасности Ахмед Крылов. «Нет, ошибиться я не мог. Когда умер Ревас Великий, мы с достопочтимым Фра присутствовали на бальзамировании его тела. Таков порядок. И команда докторов, проводившая бальзамирование, тщательно описывала черты лица покойного императора. правильно подтвердил фрабендерс это делается для того чтобы засвидетельствовать подлинность принца вступающего на императорский трон именно поддакнул адмирал его величество перед коронацией тоже проходил освидетельствование так что господа рисунок ушей императорской династии я могу воспроизвести с закрытыми глазами и какой же из этого следует вывод может сообщить об этом императору предложил карл пикет столовую несмело заглянул дворецкий в чем дело столн спросил фрабендерс Ваше превосходительство, пора накрывать к обеду. Начинайте, Стоун, вы нам не помешаете. Несколько лакеев тут же вошли в столовую и начали расставлять на столе посуду и серебряные приборы. Слуги двигались бесшумно, и лишь негромкое постукивание о стол говорило о присутствии посторонних. Досточтимый фраг. Вы лучше всех помните Реваза Великого. Не было ли у него неофициальных фавориток, спросил Бертольд Крайс. «Вы предполагаете, что мистер Шиллер может оказаться незаконорожденным ребенком покойного императора?» — уточнил генерал Пэккет. «А почему нет? Если у мужчины и женщины есть отношения, то от этого, бывает, появляются дети. К тому же императрица Кулгар рано оставила своего супруга. Император Джон почти не помнит матери». «Была одна женщина», — проговорил, наконец, старый фра Бендерс. «Кажется, она жила на одной из планет протектората». Фраза молчал, глядя куда-то сквозь стену, будто разбирал запыленные архивы, вспоминая о событиях давно минувших лет. Все присутствующие напряженно ждали продолжения рассказа досточтимого Бендреса и не решались заговорить. Да, была такая женщина. Ее звали Анна Лоренцо. Должно быть, она познакомилась с императором еще до его вступления на престол. Она несколько раз приезжала наейбол. После войны с орденом Массе она перестала приезжать. Фрабен раздохнул. Прежний шеф безопасности, Рудольф Вайс, прилагал все силы, чтобы найти ее, но нашел только ее тело. Боевики Ордена Массе выследили и убили ее. Правда, ни о каком ребенке Вайс не упоминал. Появление второго сына Реваза Великого может привести к войне за трон, заметил генерал Пекет. «Если только вместе мистере Шиллере есть императорский дух и амбиции его отца», добавил Ахмед Крылов. «Как вам показался этот Шиллер, адмирал? Не с точки зрения внешнего сходства, а... — Я понял, — кивнул адмирал. — Да, господа, я говорил с человеком-вожаком, сильным и, если нужно, жестоким лидером. Я почти вчетверо старше этого юноши, но чувствовал в нем господина и был готов подчиниться ему как господину. Надеюсь, вы меня понимаете?